Глава шестидесятая. Обедать Андреас Фалькенборг отправился в придорожный кафетерий в местечке Сольрёд, расположенном к югу от Копенгагена. Графине удалось занять очередь в кассу за два человека до него. Замаскированный под красивую брошь микрофон, прикреплённый к Лацкану её жакета, был соединён с лежащим в сумочке передатчиком, устойчивый сигнал которого поступал в командный пункт в префектуре полиции Копенгагена. Все присутствующие здесь напряженно вслушивались в каждое слово. Когда графиня затеяла спор с кассиршей по поводу соответствия качества пищи заявленной цене, директор департамента полиции удовлетворенно закивала. Благодаря этой заминке графине, очевидно, удалось несколько задержаться и пройти со своим подносом в зал уже после того, как Андреас Фалькенборг устроился, поскольку, чуть погодя, они услышали, как она спрашивает. «Я могу здесь присесть?» «Да, если тебе так хочется. Но вообще-то кругом полно свободных столов. Я люблю компанию. Как тебе нравится эта глупая гусыня?» «Да, я слышал. Ну разве не нахалка? Да при том ещё и дура набитая. Ей-богу, таких ещё поискать». «Что ж, наверное...» «Скажи честно, а тебя такие девицы не бесят? Я, например, совершенно не выношу, когда со мной разговаривают в подобном тоне. Но может, это только я одна такая?» «Нет». Я прекрасно тебя понимаю. Они страшно действуют на нервы. Вот именно. Видать, не одна, я считаю, что подобным хамоватым особам не место в таких заведениях. Полностью разделяю там мнение. Прошу прощения. Могу я попросить присмотреть за едой, пока я отлучусь в туалет? Да-да, конечно. Благодарю. Между прочим, меня зовут Наталья. А тебя? Меня называют Пронто. Пронто? Отличное имя. «Мне нравится». Шеф ПСК недоумяно спросил, «Что, черт возьми, там происходит? Что она задумала?» Конрад Симонсон, все больше восхищаясь актерским талантом шефа поиска, предусмотрительно промолчал. Вместо него отозвался пауль Трольсон. Ему контрразведчик с самого начала не нравился, и между ними уже было несколько столкновений. Он угрюмо заметил. «Может, ей просто приспичило?» «Вздор!» Она наверняка заранее позаботилась, чтобы такого не произошло. Чуть погодя, вновь раздался голос графини. Я вышла на парковку и сижу на корточках, спрятавшись за его машиной. Он стоит тут, ближе всех. Дело плохо. Я думаю, он заметил слежку. Он постоянно украдко озирается по сторонам и наверняка срисовал, по крайней мере, двух наших агентов. Как вы слышали, контакт я установила. А вот идея с плотным наблюдением, похоже, провалилась. Шеф поиска слегка покраснел и встал. Голоса он повышать не стал, однако, когда обратился к Поулю Трольсону, то он у него был весьма зловещий. «Поскольку спишь с ней не ты, позволь спросить. Она вообще-то в здравом уме? Думает, о чем говорит? Или, может, она одна из тех экзальтированных шизоидных инспектор, с которым чуть что всюду мерещится приведение? Поул Трольсон, явно напрашиваясь на ссору, с вызовом ответил. «Она-то в своем уме. А вот ты, похоже, переходишь все границы». «Ладно, для словесной пикировки сейчас не время. Окей, Симон, это, конечно, твоя головная боль, но как ты считаешь, может нам прекратить?» Актер из Конрада Симонсона был никудышный, так что следующая его реплика, хотя он и старательно ее репетировал, звучала не вполне естественно. «Я даже не знаю. Вообще-то это стандартная процедура, так что здесь мало что зависит от того, хочу я этого или нет. Бедняжка Полина, ведь тогда...» Шеф поиска продолжал жёстко настаивать. «Так прими же, наконец, хоть какое-то решение. Разве ты не понимаешь, что время не терпит?» Однако это не помогло. Скорее, наоборот. Сокрушённо качая головой, Конрад Симонсон тяжело засопел и моментально покрылся потом. Казалось, влага сочится из каждой поры на его лице. Больше всего сейчас он напоминал варёного рака. Его вид был гораздо более красноречив, чем растерянное молчание. Шеф поиска в отчаянии всплеснул руками и с умоляющим видом повернулся к директору департамента полиции, которая, помедлив несколько секунд, всё же решилась и отдала распоряжение. «Немедленно снять наблюдение!» Референс с готовностью занёс эти слова в протокол. У шефа поиска был такой же микрофон, как и у графини, прикреплённый, правда, не к Лацкану, а под ним. Отогнув Лацкан, шеф поиска включил микрофон, повернув свисающий на шнурке тумблер и скомандовал. «Всем подразделениям немедленно выйти из поля зрения объекта». «Я повторяю, всем подразделениям немедленно выйти из поля зрения объекта». «Всем без исключения удалиться на расстояние минимум 500 метров от него». Конрад Симонсон начал, наконец, мало-помалу приходить в себя. Директор департамента полиции с тревогой посмотрела на него, и он извинился. «Прошу прощения». «Обещаю, этого больше не повторится». Шеф поиска поддержал его перед непосредственным начальством. «Ничего страшного, такое иногда случается. Счастье еще, что ты оказалась рядом и смогла сделать необходимые распоряжения». Затем он покосился на Конрада Симмонсона, который уже почти совсем оправился. «Когда на тебя оказывает такое давление, не мудрено ненадолго утратить контроль над собой. Даже со мной такое порой бывает. Ну да ты наверняка читала об этом». Директор департамента полиции, успокоившись, подтвердила. «Да, разумеется. Я прекрасно понимаю, что это всё мелочь». В этот момент в динамиках вновь раздался голос графини. Все насторожились. «Большое спасибо. За что?» «Ну как, ты же последил за моей едой». «Да ладно, не за что». «Ты часто здесь бываешь?» «Нет». «Вообще-то кормят здесь неплохо, не находишь?» «Так себе». «Так ты гурман. Что до меня, то я всеядная». Разумеется, в определенных границах, если ты понимаешь, о чем я. Правда, есть одна вещь, без которой мне, похоже, сейчас никак не обойтись. И знаешь, что это? Тебя ведь Пронто зовут? Пронто. Ну да, ты говорил. Так как ты думаешь, Пронто, что это за вещь? Не знаю. Капелька коньяка в кофе. Мне так очень хотелось бы угостить и тебя. Спасибо, не стоит. Просто я до сих пор не в своей тарелке, ей-богу, вся дрожу. «Вот как? А почему же?» «Утром ко мне пришли двое полицейских и заявили, что им необходимо обыскать мой погреб. При этом они вели себя в высшей степени по-хамски». «Вот как? Да, представь себе. Они даже позволили себе мной командовать, как будто я... Ну, в общем-то, они сказали, что ищут двух девушек, которых... «Эй, куда же ты? Ведь ты еще не доел!» «Вот черт! Бегу за ним, так что начинаем план Б». Надеюсь, реакция окажется более адекватной. Конрад Симонсон тихо пробормотал. Что ж, попробовать все-таки стоило. Поль Трольсон проявил гораздо больше оптимизма. Посмотрим, как он поведет себя дальше. Я убежден, шансы у нас все еще есть. Шеф поисков хмуро процедил сквозь зубы. Сейчас, во всяком случае, уже поздно это обсуждать. Ему никто не ответил. Чуть позже вновь раздался голос графини, теперь он звучал жалобно. «Ради бога, Андрес Фалькинборг, прости меня. Да, я знаю твое имя. Я не та, за кого себя выдавала. Но ты один знаешь, где сейчас находится моя дочь, и понимаешь, что она умрет, если ты мне не поможешь. В глубине души, я надеюсь, ты отдаешь себе отчет, что поступаешь неверно. Ты не должен отнимать ее у меня. Подумай о своей матери, о том, как она страдала. Все то зло, что ты причинил ей, еще можно исправить, вернув мне моего ребенка. Ее зовут Полина. Да-да, я сейчас уйду, но ради бога, подумай об этом. Подумай хотя бы ради своей матери и спасения своей души. пуль Трольсен недоуменно сказал. Почему он так ничего ей не ответил? Что это? Хороший или дурной знак? Шеф поиска с ним не согласился. По-моему, он все же что-то сказал, только очень тихо. Конрад Симонсен подумал, что здесь он нож и явно переборщил и решил не становиться на сторону контрразведчика. Все прочие воздержались от каких-либо комментариев. Через некоторое время голос графини вновь наполнил помещение. «Я остаюсь на парковке». Последнее признание произвело на него огромное впечатление, хотя он меня и прогнал. «Ну да ладно. Теперь микрофон мне больше не нужен. Симон, я скоро перезвоню тебе». Секунд через двадцать мобильник Конрада Симонсона действительно ожил. Включив его, он то слушал, то делал вид, что пересказывает слова графини остальным, то отвечал ей. Таким образом, у всех создалось впечатление, что они тоже участвуют в разговоре. Графиня сказала. «Время поджимает, Симон. Он все еще сидит в своей машине, но если он уедет, и люди из поиска его потеряют, то, считай, все пропало. Где же гориллы, холодного доктора? Я не вижу никого. Хотя нет, погоди, они здесь». Выслушав ее, Конрад Симонсон повернулся к коллегам. «Она говорит, что это задело его заживое. Он чувствует себя виноватым и крайне подавлен». Он был так тронут, что даже прогнал её, поскольку неожиданно разрыдался. Сейчас он рассказывает у своей машины, очевидно, не зная, что предпринять. Директор департамента полиции сжала кулак и сделала характерный жест рукой. Yes. Конрад Симонсон сказал в трубку. «Нет, не приближайся, дай ему некоторое время побыть одному». Графиня, между тем, продолжала. «Ну вот, люди холодного доктора взяли его. Всё произошло молниеносно, никто ничего не заметил» хотя момент был выбран, прямо скажем, не вполне подходящий. Га, приближается водитель того грузовика, на который я переставила маячок. Ладно, давай вещай остальным. Конрад Симонсон проинформировал. Она ходит по парковке. Сейчас он скрылся от неё за автобусом. Вот он снова появился, прошёл к своей машине и сел за руль. Она говорит, что он поехал. Шеф поиска прервал его, указывая на экран. «Мы и сами видим это, Симон». Конрад Симонсон со сконфуженным видом покачал головой и продолжил, обращаясь к графине. «Нет, не надо за ним ездить, возвращайся в ШК. Мы его отслеживаем». Графиня отвечала. «Молись, Симон, чтобы люди из наружки не засекли его машину, когда он будет выезжать с парковки. Ладно, скоро увидимся». Всеобщий оптимистический настрой длился еще около часа. Андреас Фалькенборг продолжал ехать по южному шоссе в сторону городка Рёдбю, на острове Лоланд. Всем было интересно, когда же он свернёт. Правда, одних это интересовало больше, чем других. Поул Трольсон заметил. Скоро он уже будет у моста к острову Фарё. Где же он её спрятал? Директор департамента полиции несколько поумерила свои восторги. А вдруг он ударился вбегая? Это ведь тоже возможно? Успевшая уже вернуться графиня возразила. «Не думаю. Мне показалось, его здорово зацепило». Но когда же он свернется с этого шоссе? Просто нет сил больше смотреть на это». Внезапно шеф поиска сказал, «Что-то здесь не так. Он едет слишком медленно. Мои люди следуют за ним на расстоянии километра. Я попрошу один экипаж приблизиться». С этими словами он вышел. Вернулся он не скоро. Лишь тогда, когда предполагаемого Андреаса Фалькенборга остановили на острове Фальстер неподалеку от побережья пролива, гульборсгунд весь дрожа от возбуждения. «Мы потеряли Фолькенборга. Это не его машина. Он обвел нас вокруг пальца на парковке в сёль прицепил маячок к немецкому грузовику, следующему в Рёдбю». Поднялся шум. Все заговорили одновременно, за исключением директора департамента полиции, лицо которой разом посерело, а кожа на скулах стала совсем прозрачной, как вода в стоящем перед ней стакане. Никто прежде не видел ее такой». Затем воцарилась полная тишина, взгляды всех присутствующих обратились к Конраду Симонсону. Тот спокойно сказал. «Что ж, ничего не поделаешь. Поуль, пойди и снова объяви его в розыск. Теперь-то уж мы с ним нянчиться не станем. Как только обнаружим, сразу же арестуем». Шеф поиска попытался утешить директора департамента полиции. «Хотя опыта оперативной работы у тебя нет...» Твой приказ о снятии слежки был абсолютно правильным. Я почти уверен, что если не возникнет серьезное разбирательство, во всех инстанциях тебя также поддержат, а посвященным вовсе не нужно знать, кто кому и какой приказ отдал. Больше того, я лично даже готов разделить с тобой ответственность, если, конечно, для этого не придется лгать официальной инквизиции. Что скажешь, Симон? Разумеется, это было нашим общим решением. И я бы поступил точно так же. Может, не стоит вносить это в протокол. Негоже, чтобы лишь один из нас отвечал за всех. Директор департамента полиции немного ожила. Благодарю. Этого я вам не забуду. Разумеется, ни шеф поиска, ни главный инспектор не верили в возможность какого-либо официального разбирательства. Наверняка все будет тихо, улажено, в кулуарах. Или же попросту забыто. Новость об этой неудаче моментально распространилась по всей префектуре полиции Копенгагена, и постепенно сотрудники стали собираться в командном пункте. Люди приходили по одному или небольшими группами и рассаживались на свободных стульях или вставали вдоль стен зала. Никто из них ничего не говорил, и никакой определенной цели это спонтанное сборище, по-видимому, не преследовало. Это походило на окончание какой-то грандиозной распродажи, кульминацию четырехдневного непрерывного напряжения всех физических и нравственных сил. Никто не верил, что у Полины Берг остаются еще какие-либо шансы, в таком случае надежды на ее спасение теперь уже никак не связывались с действиями полиции, а представлялись осуществимыми лишь при вмешательстве каких-то высших сил. Один пожилой инспектор, по-видимому, ощущал это острее прочих. Он опустился на колени и принялся читать молитву. А рядом склонили головы и горячо вторили ему. Арне Педерсон немного постоял и покинул зал. Его ординарец последовал за ним. Оба были в слезах. Конрад Симмонсон и графиня сидели в напряженном ожидании в самой гуще собравшихся и держались за руки. И вдруг молитва дала результат. Картинка на экране поменялась, и на карте возник зеленый кружочек. Чей-то возбужденный голос перекрыл все остальные. «Черт!» «Да ведь это лесная дорога к озеру Авнсё! Я знаю это место! Что он там делает? Там ведь нет ничего!» Другой голос пояснил, что это зазеленый пульсирующий кружок. Он звонит по мобильнику. И в этот момент из внутреннего кармана пиджака Конрада Симонсона послышалась мелодия звонка. Совпадение было столь очевидным, что никому ничего объяснять не пришлось. Начальник убойного отдела достал телефон, и все вокруг затаили дыхание. В трубке Конрад Симонсон услышал голос холодного доктора, звучащий, как всегда, подчеркнуто деловито. Уже имея опыт обмана аудитории, главный инспектор, нисколько не смущаясь, громко объявил «Это он». Затем некоторое время молча слушал, после чего снова заговорил. «Да, я понял. Рядом с проселочной дорогой между местечками Кельна и Эссё в небольшой березовой роще». «Там ты и зарыл труп, Лиз Суэнсон!» Графиня сидела рядом с ним, с листом бумаги и ручкой, и записывала. «Бункер в лесу Харисков между станциями Сков Брюнет и Харисков. Да-да, я понял. Нет, не нужно. Да, но ты болен, мы можем тебе помочь. Оставайся там. Где?» Конрад Симонсон отшвырнул мобильник и вскричал, хотя все и так жадно ловили каждое срывающееся с его губ слово. «Мальта, это здесь!» Студент отозвался и тут же получил приказ. «Бомбоубежище постройки 1955 года. Сдаются в аренду муниципалитетом Верлёсе. Теперь это, вероятно, муниципалитет Фюрессе. В конце лесной тропинки, идущей от железнодорожных путей. Отправляйся туда как можно скорее, а ты, Пауль, свяжись со станцией скорой помощи по горячей линии и скажи, что они должны отправить туда машину из больницы Херлева. Что будет быстрее всего? И позаботься» чтобы в составе бригады был квалифицированный врач. Скажи, чтобы выдвигались в район леса Херисков. Более точные координаты водитель получит по дороге». Пауль Трольсон выбежал за дверь, а Конрад Симонсон продолжал раздавать указания. «Нам понадобится также несколько патрульных машин, по всей видимости, из окружного полицейского участка Гладсаксе. Пусть кто-нибудь займется этим. А также машины для задержания и перевозки Андреса Фалькенборга, который находится в данный момент, «Ну, да вы и без меня видите это на карте. Однако это следует сделать как можно быстрее. Он вроде бы собирается сотворить с собой нечто». Помещение спешно покинули еще несколько инспекторов. Первое известие поступило в устной форме, причем гораздо быстрее, чем кто-либо мог ожидать. Ворвавшийся в командный пункт, полицейский крикнул. «Андрес Фалькенборг мертв! Облил бензином себя салон машины и поджег!» «Похоже, на горючее он не поскупился. Обгорел до неузнаваемости. Но это точно он, и машина его. Пожарные и патрульные машины уже едут туда, но им понадобится некоторое время». Информация поступила от местных коллег, случайно оказавшихся поблизости. Шеф поиска сказал, «Если не возражаешь, Симон, этим я займусь лично. Сделай милость». Что касается гибели Андреса Фалькенборга, то по данному поводу никто не выразил никакого сожаления, ни особой радости, По большому счёту, это известие было воспринято с безразличием. Судьба жаннет Видт также отодвинулась на второй план. Важны были лишь новости о Полине Берг, а Конраду Симмонсону вспомнились слова холодного доктора о небольшой забаве с паяльной лампой, и его передёрнуло. Он отогнал от себя эти мысли и также сосредоточился на самом главном сейчас. Всё разрешилось через 10 минут в форме звонка на его мобильный телефон. Среди наступившей в миг тишины он лаконично объявил. «Итак, её обнаружили. Живой!»